Глава восьмая. Преодоление враждебности. Будучи практикой, делающей ум мягким и внимательным к другим существам, метта представляет собой мощный метод устранения привычки враждебно думать и говорить о других и недружелюбно к ним относиться. А в наставлениях о подавлении враждебности Агхата Виная Сутта, один из главных учеников Будды Сарипутта, предлагает пять практик для преодоления враждебности и развития любящей доброты. Эти примеры показывают нам, каким образом можно увидеть простоту в сложной, запутанной ситуации. Когда в нашем сердце начинает прорастать метта, мы Находясь рядом с другими, мы можем обнаружить себя в сложной ситуации. Мы знаем, что должны преодолеть еще присутствующие в нашем уме остатки враждебности по отношению к окружающим, и в то же время испытываем соблазн поддаться старым привычкам осуждения других и отдаления от них. Приведенные ниже практики. Предлагают иной способ общения с людьми, вызывающими в нас гнев. Грязный коврик. Мы можем встретить людей, которые говорят приятные слова, но ведут себя иначе. Они дают обещания, которых не могут сдержать, и действуют уклончиво. или же говорят нам что-то приятное, но общаются с нами дурно. Мы можем поступить с ними так же, как монах, который, идя по дороге, увидел грязный коврик. Коврик был настолько испачкан, что монах даже не мог взять его в руки. Поэтому он поднял его одной ногой и начал очищать другой. Затем он взял его двумя пальцами, отряхнул, принес домой и выстирал. Он увидел, что этот еще недавно грязный коврик вполне можно использовать, и пришил его куски к своему лоскутному одеянию. Когда мы встречаем людей, говорящих приятные слова, но поступающих дурно, мы можем найти способ зародить в себе любящую доброту. Мы непременно найдем причину, чтобы сделать это. Мы можем услышать доброту в их словах так же, как монах увидел ценность в куске ткани, измазанном грязью. Мы восхищаемся этими людьми, уважаем их слова и зарождаем в себе любящую доброту, чтобы поделиться ей с ними. Если мы способны установить с ними контакт и продемонстрировать им любящую доброту, это может вдохновить их действовать иначе. Однако мы не обращаем внимания на их действия, сосредотачиваясь на позитивных словах этих людей и поощряя их. Мы предоставляем пространство, в котором может естественно расцвести их доброта. Кроме того, когда мы научимся таким образом практиковать сострадание и равностность по отношению к людям, наши собственные враждебные мысли о них отступят. Учтите, что подобно слоям грязи на куске материи, слои обусловленности, которыми обременен человек, усложняют общение с ним. Возможно, этот человек столкнулся с невзгодами, о которых мы и понятия не имеем. Например, потерял друга или родственника, дом или работу. Возможно, в детстве он подвергался жестокому обращению или даже насилию, и это внесло свой вклад в его представление о том, что грубое поведение нормальная часть жизни. Для нас важно увидеть страдание человека. Мы можем предложить ему любящую доброту. Пруд затянутый водорослями. Теперь представьте, как воззлят люди, говорящие недобрые слова. но поступающие с уважением. Например, кто-то может обругать вас за неправильно выполненные задания, а затем сделать все за вас, чтобы вы могли научиться на его примере. Сарепутта сравнивает таких людей с прудом, затянутым водорослями. Представьте, что вы испытываете жажду в жаркий день, и неподалеку от вас есть пруд. Вы потеете и чувствуете себя изнуренным, и вам очень хочется окунуться в воду и освежиться, но пруд затянут водорослями. Как же вам в него нырнуть? Для начала вы должны руками очистить поверхность от водорослей. Подобным образом. Вы можете не обращать внимания на сложные стороны характера человека и осознать, что его сердце время от времени открывается со страданием и любящей доброте. На этом основании вы развиваете любящую доброту в отношении человека. Враждебность, которую вы могли чувствовать по отношению к нему, исчезает само собой. Отпечаток копыта. Люди третьего типа говорят дурные слова и делают дурные дела, однако время от времени их сердце открывается благородным, дружелюбным и сострадательным чувством. Сарепутта утверждает, что таких людей можно сравнить с отпечатком копыта на дороге. Представьте, что идете по дороге, на которой нет ни воды, ни колодцев. Вы устали, испытываете жажду и поэтому отчаянно ищете воду. Ваш организм почти полностью обезвожен, и вдруг вы видите немного дождевой воды, скопившейся в отпечатке коровьего копыта посреди дороги. Воды очень мало. Если вы попытаетесь зачерпнуть ее рукой, то поднимите грязь, и она станет мутной. Что же делать? Вы становитесь на колени, медленно подносите свой рот к этой воде и втягиваете ее губами, не поднимая грязи, таким образом утоляя жажду. Несмотря ни на какие дурные слова и дела, Время от времени вы будете обнаруживать, что сердце человека открывается, любящий доброте, со страданием, с орадованием, равнодушием. Заметив момент, когда сердце человека открыто, используйте его. Быстро войдите в его сердце, произнесите слова, наполненные любовью, чтобы его сердце оставалось открытым. Говорите с добротой. Проявляйте медту через стон и содержание слов. Это прекрасная возможность поделиться полезными качествами медты с другими. Терпеливо практикуя любящую доброту в отношении этого человека, несмотря на его слабости, вы совершаете чудо. Возможно, другие люди сдадутся и через какое-то время устанут и потеряют энтузиазм. Они могут обвинить в этом мету, утверждая, что она не работает. Сваливать вину на что-то, говоря, что она не работает, нормальная реакция. Но вы должны присмотреться повнимательней. Если вы действуете бессистемно и терпите неудачу, не вините систему. Выясните, что можно сделать иначе, и внесите необходимые изменения. Схожим образом вы можете развивать любящую доброту даже, когда встречаетесь с таким человеком, о котором идет речь. Используйте любые моменты открытости. для преодоления чувства враждебности, подобно тому, как вы пили бы воду из отпечатка копыта. Больной путешественник У человека четвертого типа, к которому вы можете испытывать враждебность, кажется, вовсе нет располагающих качеств. Его слова негативны, поведение дурно, а сердцевое общение открывается ничему благородному. Встреча с таким человеком подобна встрече с пациентом, с больным, который идет по дороге, где нет ни больницы, ни деревни, ни других людей. Там нет ни воды. ни дома, где можно было бы отдохнуть, и ни единого дерева, под которым можно было бы укрыться. Этот человек поражен серьезной болезнью и страдает от нее. Ему нужна немедленная медицинская помощь, на чем он может умереть. Вы видите его и вам становится его очень жалко. Ваше сердце тает. Вы думаете, как я могу помочь этому человеку? Ему нужна вода, лекарства, еда и одежда. Ему нужно, чтобы кто-то ему помог. Когда ваше сердце отвечает симпатией, вы можете найти способ помочь этому человеку. Прислушайтесь к голосу, который хочет ему помочь, и позвольте искра доброты разгореться у вас. Тогда вы добровольно придете на помощь этому человеку, несмотря ни на какие трудности. Подобным образом, даже когда люди совершенно негативны в мыслях, словах и делах, мы можем практиковать метту. Хотя нашей обычной реакцией на такого человека может быть гнев, мы должны найти причину. развивать мысли любящей доброты и сострадания по отношению к нему, тогда мы будем подобны лекарству для больного. Если вы практикуете метту, то должны размышлять о том, каким образом неблагое поведение этого человека порождает для него такие страдания сейчас и в будущем. Если этот человек откажется от своего дурного поведения и будет развивать полезные привычки тела и речи, то сможет обрести спокойствие и счастье в этой жизни. Он сможет без недовольства наслаждаться тем, что у него есть. У него будет много друзей и здоровая жизнь, поэтому лучше думать так. И я должен помочь ему избавиться от ненависти. Если я это сделаю, я буду счастлив всю оставшуюся жизнь, помня, что сделал нечто чудесное. Вместо того, чтобы злиться на такого человека, позвольте своему сердцу открыться ему. И заметьте, как сильно он страдает из-за своих вредоносных действий. Чистое озеро. Речь и поведение пятого человека сладкие, а его сердце открыто благородным практикам. Такого человека можно сравнить с чистым спокойным озером. Вода в этом озере сладкая и прохладная, оно окружено мягкой травой и деревьями дающими тень. Если к этому озеру придет усталый и страдающий от жары прохожий, он может прекрасно освежиться, окунувшись в его воды. Подобным образом мысли такого человека сладкие и прекрасны, а слова приятные и дружелюбны. Его действия также приятные, дружелюбные и чисты. Все идеал. Нам легко развить любящую доброту в отношении такого человека. Если вы не можете остудить свой гнев в отношении такого человека, размышляйте о его благих качествах, не испытывая зависти. Знаете, что вы тоже можете стать подобным чистому озеру в своих мыслях, словах и делах. Задумайтесь о том, как вы могли бы развить... любящую доброту в отношении всех этих пяти видов людей без всякой дискриминации. Разумеется, может оказаться, что это не так легко, и что иногда вам хочется поддаться враждебности. Иногда, чтобы усилить способность к любящей доброте, требуются большие жертвы. Однако мы жертвуем лишь своим комфортом. мыслями, чувствами и отношениями. Иными словами, мы приносим в жертву свой старый способ отношений с миром. Помните, что цель развития методы в отношении этих людей сделать себя спокойным и умиротворенным. Чтобы предоставить комфорт другим, для начала предоставьте комфорт себе. Это не всегда легко Но со временем Мы можем увидеть, что это того стоит И даже что это естественно Терпение, внимательность и метта Идут рука об руку Другая традиционная история О Сарипуте, входящая в Дхаммападу Показывает, как метта Помогает преодолеть враждебность Однажды Когда преподобный Сарипутта отправился собирать подаяние, его завидели издалека брахман и его друзья. Они начали обсуждать благородство и терпение Сарипутты. Брахман сказал, что хочет проверить терпение Сарипутты, и поэтому незаметно подкрался к нему сзади и сильно ударил его по спине. Преподобный Сарипутта пошел дальше. Даже не обернувшись, чтобы посмотреть, кто его ударил, брахману стало так стыдно, что он обогнал Сарипутту и извинился перед ним. Когда Сарипутта спросил его, почему он извиняется, брахман сказал, что это он сильно ударил Сарипутту по спине. Сарипутта простил его и продолжил собирать подаяния. Тогда устрадившись еще сильнее, брахман сказал: «Господин, если ты действительно простил меня, я бы хотел, чтобы ты пришел в мой дом и принял там пищу». Согласившись, сарипутта отправился в его дом и после еды передал ему наставление от Хами. Между тем пошли слухи, что брахман ударил преподобного сарипутта. Многие местные жители, вооружившись дубинками, палками и камнями, собрались вместе, чтобы напасть на брахмана. Закончив свои наставления, Сарипутта увидел людей, держащих в руках все это оружие. Поняв, что ждет брахмана, Сарипутта использовал внимательность и сострадание, чтобы помочь ему. Он отдал свою чашу для подаяния брахману и попросил его следовать за ним. Рассерженные люди попросили солепута взять чашу назад. Но «Ну, зачем? спросил он. Мы хотим побить его. Почему? Потому что он напал на тебя и обрастил его. Он не трогал вас. Вы можете расходиться по домам? Этот брахман хороший человек. После этого инцидента монахи пришли в зал для собраний и начали обсуждать произошедшее. Будда спросил их, какова тема их обсуждений. После того, как они поведали ему о произошедшем, Будда сказал: никто не должен бить брахмана, но и брахману не следует давать волю гнева. Позор тем, кто поднял руку на брахмана, но еще больший позор тому, кто даёт волю гнева. Для брахмана нет ничего лучше, чем удерживать ум от того, что он лелеет. Когда некто отворачивается от намерения причинить вред, уменьшается страдание. Пример сорипуты и наставления Будды многому нас учат. Хотя соблазн поддаться гневу бывает велик, мы можем обнаружить необходимость использовать терпение и любящую доброту для преодоления подобных эмоций. Если кто-то испытывает наше терпение, представьте себе одноглазого человека. И то, как его сострадательные друзья и родственники делают все возможное, чтобы защитить его единственный видящий глаз. Подобным образом представьте себе человека, преданно практикующего внимательность, однако часто впадающего в забывчивость. Вместо того, чтобы сердиться, являясь практикующим метту, защищайте преданность этого человека практики. подобно тому, как кто-то другой сделал бы все возможное для сохранения зрения своего одноглазого друга.